Глава тридцать 32. Подобные тебе. Квартира Руслана Тоя располагалась в старинной обшарпанной пятиэтажке. Ли, живущая в элитном кондоминиуме, казалось, что она попала в трущобы. Стены подъезда были исписаны бранными словами, ни консьержа, ни лифта, мусор свален прямо на лестничной клетке. Местные жильцы, видимо, понятия не имели, как пользоваться мусоропроводом. А запах в подъезде стоял такой, что Лия задерживала дыхание все время, пока поднималась на нужный этаж. Руслан был в черной поношенной майке и старых спортивных штанах. Лия смерила его удивленным взглядом. В школьной форме он выглядел куда более солидно. «Лия — Лия? — удивленно произнес он: "Что ты здесь делаешь?" "Мы можем поговорить", спросила Данилова. "Конечно". Он отошел в сторону, пропуская ее в тесную прихожую. "Только у меня беспорядок. Меня это не беспокоит", натянуто улыбнулась Лия. "Семейство Тоев обитала в тесной двухкомнатной квартирке, в которой давно следовало сделать ремонт. Лия увидела потемневшие от времени обои, облупившийся желтый потолок. Она никогда не бывала здесь раньше и представить не могла, что Руслан живет в таких условиях. Когда он пригласил ее в свою комнату, она решила даже не разуваться. "Твои родители дома?" спросила Лия. "На работе" ответил Руслан. Такое время. Мать работает по смену, муть отец на вахте на севере. Лия осмотрелась в его комнате, с трудом сдерживая улыбку. Да ее личная ванная больше этой коморки. Старенький диван занимал половину помещения. Между ним и углом был втиснут старинный сервант. Тут же стоял шкаф для одежды. В другом углу комнаты виднелся компьютер на старом столе. Стены сплошь покрывали постеры, под ними даже не просматривались обои. На плакатах были изображены дорогие машины, европейские замки, пейзажи с морскими пляжами и тропическими островами. Похоже, сидя в своей тесной серенькой комнатушке, Руслан мечтал о красивой богатой жизни. Лия села на продавленный диван, и откинулась спиной на мягкие подушки. Я просто хотела побеседовать о наших отношениях, проговорила она. Руслан сел на стул напротив нее. Что именно ты хочешь обсудить? улыбнулся он. Ты вроде и сама все неплохо знаешь. Отчего ты так холоден со мной? Мы встречаемся уже несколько недель, а у меня такое чувство, словно я тебе безразлична. «Со мной что-то не так? А может, с тобой?" "С нами обоими все в порядке", ответил Руслан. Он смотрел на Лию равнодушно, с каким-то стальным блеском в глазах. "Просто ты подвернулась мне в не слишком удачное время". "Подвернулась?" Лия возмущенно фыркнула. "Да это ты мне подвернулся". Я знаю много других классных парней. Скажи спасибо, что я обратила на тебя внимание. У меня есть знакомые диджеи, спортсмены, даже манекенщики, богатые и известные. Услышав о богатстве, Руслан помрачнел. Может, я вообще зря теряю с тобой время? Холодно осведомилась Лия. Так ты скажи, Разойдемся в разные стороны, чтобы больше не осложнять друг другу жизнь? Может, так и стоит поступить? ответил вдруг Руслан. Лия ошеломленно застыла. Ты сама не даешь мне прохода и постоянно на меня вешаешься. Я никогда не испытывал к тебе серьезных чувств. Ты себе все придумала? Думаешь, у тебя одной сейчас проблемы? Мне хватает и своих головников, а тут еще ты лезешь со своими претензиями. Лия скинула брови. Так теперь уже я на всем виновата, злобно воскликнула она. Ничего себе. Я хочу, чтобы ты обращал на меня больше внимания. Все в школе уважают меня, а ты, если ты намерен со мной встречаться, советую тебе не хамить, а заодно оставить свои шашни с этой выскочкой Давыдовой. Руслан лишь покачал головой. Ты меня совсем не слушаешь. Тихо произнес он. Я все слышала, Все, что мне нужно было услышать. Хочешь меня бросить? Ну нет, я не дам тебе этого сделать. Или ты изменишься, или я Я не знаю, что сделаю. Никому не позволю так с собой обращаться. Она вдруг поперхнулась и закашлялась. Можешь налить мне воды, попросила Лия. Что-то у меня в горле пересохло. Руслан молча кивнул, встал со стула и вышел из комнаты. Лия яростно впилась ногтями в подвернувшуюся подушку. Ну, конечно. Он втрескался в бывшую толстуху, а она здорово постаралась, чтобы вскружить ему голову, и как не вовремя. Все словно сговорились против меня, прошипела она. Сжав пальцы Лия вдруг нащупала в подушке что-то твердое и тяжелое. Руслан что, спит на этой твердой штуке? Ведь обычно такие подушки подкладывают под спину или под голову. Она всадила ногти поглубже в подушке, определенно что-то было спрятано. Лив прислушалась. Руслан хлопал на кухне дверцами шкафов. Она быстро расстегнула молнию, наволочки и запустила руку в набивку. Ее пальцы коснулись чего-то твердого, завернутого в пластиковую пленку. Лия заглянула в чехол и увидела пистолет. Настоящий пистолет, упакованный в прозрачный пластик. Руслан прятал в своей комнате оружие Лия вытащила пистолет и взвесила его в руке затем сама не понимая что делает сунула его в сумочку услышав шаги Руслана Лия быстро застегнула диванную подушку и отбросила ее в сторону затем оперлась на нее локтем и застыла в непринужденной позе стараясь ничем не выдать своего волнения. Руслан вернулся со стаканом воды. Он лишь мельком взглянул на подушку под ее рукой, но Лия заметила, как нервно дернулась его щека. Она взяла у него стакан и поблагодарила за заботу. Ладно. Думаю, всем нам нужно успокоиться, как можно спокойнее произнесла Лия. Я Подожду твоего окончательного решения. Просто не хочу, чтобы ты посчитал меня какой-то истеричкой. Хорошо, согласился Руслан. Этот разговор останется между нами. Отлично. Лия опустошила стакан и отдала его Руслану. Затем поспешно засобиралась домой. Руслан проводил ее до двери. И Ей вновь пришлось задержать дыхание, чтобы выйти из провонявшего помоями подъезда. По дороге Лия обдумывала случившееся. А Руслан то и не так прост, как она считала. Она принимала его за обычного спортсмена, не обременённого мозгами красавчика, как и большинство парней из спортивных секций. Но он ее удивил. Лия поежилась. Ну и вечерок сегодня выдался. Руслан хочет бросить ее. Гадина Давыдова всерьез собралась испортить ей жизнь. Жуткий братец вымогает деньги и еду, угрожает самой Лие. Но ничего. Пистолет в сумочке приятно оттягивал плечо. Придется всем остальным Вести себя с ней поучтивее, иначе кто знает, чем все закончится. Прощаться всегда нелегко, особенно с лучшим другом, с которым тебя связывает столько всего, особенно когда не знаешь на какой срок придется расстаться. Аркадий Кривоносов уезжал в Европу. Его поезд отходил через пять минут. Руслан и Арсений прощались с ним на перроне у вагона. Все остальные пассажиры уже заняли свои места. Руслан, мрачный как туча, пожал приятелю руку, а Арсений, решив не сдерживать эмоции, даже полез обниматься. Да хватит уже, недовольно буркнул Аркадий. По его лицу было видно, что ему тоже нелегко, хоть он и старался не показывать вида. Надеюсь, летом увидимся. Даже соскучиться не успеете. Ему не хотелось уезжать, бросать друзей, но что он мог поделать? Отец был непреклонен в своем решении убрать его как можно дальше от Санкт-Петербурга. Он всерьез опасался новых покушений и хотел защитить семью. Видимо, Кривоносов старший все таки беспокоился о своем сыне, раз решил спрятать его от возможных убийц. Ты давай, возвращайся, сказал ему Арсений. А ты надумаешь ещё там в университет поступать? Только попробуй остаться в чужой стране. Обязательно вернусь, пообещал Кривоносов, а затем, не сдержавшись, вдруг обнял Толстяка в ответ. Арсений покраснел, будто помидор, и даже начал тихонько всхлипывать, когда Руслан удивленно на него взглянул, попов притворился, что у него насморк. Затем Аркадий обнял Руслана и долго его не отпускал. "Тебя встретят?" спросил Руслан, мягко отстранившись. "Да, экономка старика Ашара будет ждать меня прямо на вокзале. Встретят у самого выхода из вагона, так что не заплутаю." А родители не поехали тебя провожать, осведомился Попов. Что-то я никого из них не вижу. Мать попрощалась еще дома, мне кажется, она слегка выпила и решила не выходить, опасается попараться. А отцу все равно. К этому я уже привык, отмахнулся Аркадий. Ладно, хватит сопли развозить. Надеюсь, папаша быстро разберется со своими проблемами, так что скоро встретимся вновь. И помахав друзьям на прощание, Он взвалил на плечо дорожную сумку и вошел в вагон. Вскоре экспресс плавно тронулся с места и начал набирать скорость. Руслан и Арсений махали ему вслед, пока поезд окончательно не скрылся из виду. Затем Попов двинул в спортзал, а Руслан отправился домой. Он шагал, засумав руки в карманы потрёпанной куртки обдумывая события последних недель. Истерики Лии, интерес Яны, который был ему очень приятен. Он сам не знал почему, но ему нравилась эта девчонка. А еще история с убийством Лидии Белохвостиковой. Об этом Руслан думал постоянно. Белохвостикова часто снилась ему во сне. Последние моменты ее жизни. Когда она с надменным видом угрожала ему, обещая уничтожить все, что ему дорого. Не думай, что я так просто отпущу тебя. Я всё о тебе знаю и разоблачу тебя в своих новостях, говорила Лидия. незадолго до гибели. Я подниму свои рейтинги, а вы станете объектами для опытов ученых маньяков из Геликона. Руслан содрогнулся. Он часто видел в школе Артура Леонидова и ужасался его спокойствию. Тот ходил на занятия и делал вид, что ничего не произошло. Он даже не смотрел в сторону Руслана, будто не он пристрелил ту ужасную женщину у той на глазах, а затем швырнул пистолет прямо ему в руки. Пока Руслан работал с Баженым, он успел познакомиться не с одним мутантом но ни один из них не вызывал у него такого страха, как парень, учившийся с ним в одной школе. И ведь Артур нисколько не боялся огласки. Он твердо знал, что Руслан не станет открывать рот, потому что боится, что Артур раскроет его тайну. Теперь они повязаны на всю оставшуюся жизнь. Руслан был уверен, что когда-нибудь Леонидов обратится к нему зачем либо и припомнит то ночное убийство. Смерть Лидии была выгодна прежде всего Руслану, это его она шантажировала, поэтому той и хранил пистолет. Если Артур начнет угрожать, он сумеет дать ему отпор, несмотря на все его тайные способности. В переулках давно сгустилась ночная тьма. Редкие фонари освещали пустой тротуар неровными желтыми пятнами света. С улиц постепенно исчезли все прохожие. В центре города жизнь еще кипела, здесь же на окраинах все давно сидели по домам. Внезапно навстречу Руслану из темноты выступила какая-то фигура. Парень резко остановился. Он очень удивился, увидев перед собой Лию Данилову. Она сменила свой короткий плащник на более длинный, до земли. Ее волосы, обычно уложенные в красивую прическу, теперь свободно лежали на плечах. Руслан недоуменно на нее взглянул. Ле, что ты здесь делаешь? Ле? О, нет. Девушка покачала головой. Я выбрал этот облик, чтобы не спугнуть тебя и чтобы сразу привлечь твое внимание. Лия-метаморф. «Это кто?" нахмурился Руслан. "Что происходит?" Лия шевельнула головой и вдруг вытянулась на несколько сантиметров вверх. Ее плечи с хрустом расширились, а бедра, наоборот сузились. Перед остолбеневшим Русланом теперь стоял Аркадий Кривоносов. Той в ужасе замер с открытым ртом метаморф спокойно произнес Аркадий Так называют подобных тебе и подобных мне. Аркадий весь как-то сник, растолстел, у него вырос большой живот, а волосы втянулись в блестящую лысую макушку. Теперь Русланов увидел Арсения Попова, толстяк заливисто расхохотался. У тебя такой вид, будто ты сейчас в обморок свалишься!» "Есть от чего? Кто ты?" "Я Виндаморф", заявил двойник Попова. «И "У меня к тебе дело, которое может тебя заинтересовать. Руслан, той. Я работаю на одного человека, который хорошо платит, таким как мы. И он хочет, чтобы и ты на него поработал." "Вы ошибаетесь. — возразил Руслан: "Я не метаморф. Расскажи это своим родителям или подружке, с которой ходил в кино. Но меня ты не проведешь, водяной мальчик. Я слежу за тобой давно, а до меня следили другие". Руслан побледнел. Толстяк шагнул к нему и вошел в круг света от фонаря. Его глаза отсвечивали багровым огнем. Видишь ли, произнес лж Арсений, за такими, как мы, постоянно ведется наблюдение. Очень богатые и влиятельные люди отслеживают каждого новенького метаморфа и решают, как его можно использовать. Ты попал в поле зрения, когда вступил в банду Эрастабажина. Ты что-то путаешь. Хватит нести вздор, Фуркес, ты попался. И теперь в твоих интересах выслушать меня и согласиться на мое предложение. Арсений прислонился плечом к кирпичной стене. Ведь ты не хочешь, чтобы полиция узнала, как ты обошелся с Лидией Белохвостиковой. Это не я, крикнул Руслан. Но ты тоже был там и видел ее убийцу. Я и до него доберусь, уж будь уверен. Я уже несколько дней хожу в вашу школу, меняя обличая, и знаешь, успел вычислить ни одного метаморфа среди учеников. Руслан резко метнулся в сторону и бросился в темноту. Дурак, раздалось позади него. Какие же вы все дураки. В тот же момент две ноги врезались в спину тоя. Руслан рухнул на тротуар. Рядом с ним на асфальт приземлился молодой мужчина с красными глазами и коротким ежиком светлых волос. Руслан откатился подальше и вскочил на ноги. Я лишь хочу поговорить. Блондин с улыбкой протянул ему руку, желая помочь подняться. Той молниеносно схватил его за ладонь и крепко сжал. От черт!» — потрясенно выдохнул блондин. Его лоб моментально покрылся испариной. Крупные капли пота градом покатились по бледной коже, пропитывая одежду. Руслан второй рукой схватил его за горло и прижал к стене. "О, да", осклабился блондин. "Мы в тебе не ошиблись" пытаешься высосать мою влагу фортис я знаю что ты на это способен жидкость выходила из каждой поры его тела крупные капли влаги стекали по руке и впитывались в кожу руслана неплохо похвалил метаморф а что ты скажешь на это в переулке грохнул приглушенный выстрел Руслан отскочил от блондина и с ужасом опустил глаза вниз. Из его живота торчал небольшой пластиковый дротик, заполненный желтой светящейся жидкостью. Гиль пустила прямо на глазах. Блондин помахал прозрачным пистолетом. Эта дрянь называется спящая красавица, сообщил он. Полностью блокирует способности метаморфов. А это Он подпрыгнул и впечатал ботинок в грудь Тоя. Руслан врезался в противоположную стену и со стоном сполз по ней вниз. Небольшая месть за грубость, закончил блондин. Чего ты хочешь? глухо спросил Руслан. Он выдернул дротик из живота и отшвырнул его прочь. Вот. Это уже другой разговор. Блондин с красными глазами убрал оружие под плащ, присел на парапет рядом с Русланом и дал парню легкий подзатыльник. Меня зовут Андреас, и мой покровитель предлагает тебе сотрудничать с нами. За каждое выполненное задание ты будешь получать хорошее вознаграждение. Откажешься, Тебя арестуют за убийство Белохвостиковой и еще за пару десятков ограблений, которые ты совершил под началом покойного ныне Эраста Бажина. У вас нет доказательств. Есть. Уж ты поверь. Видеозаписи, фотографии, уйма всего. Бажен вел целое досье на каждого из вас. Видишь ли, Лидия тоже была метаморфом, и за ней тоже следили. Дамочка взорвалась, она просто стала опасной, поэтому ты и твой приятель сильно помогли нам пристрелив ее». Он мне неприятен. Значит, ты участник, не стал спорить Андресс. Лидия была то еще тварью, но она работала на нас. И теперь ты просто обязан ее заменить. Она шантажировала меня. Как и ты сейчас. О, я в курсе. Лидия была настоящим мастером шантажа. Зато и поплатилась. Но мы предлагаем тебе совершенно другие условия, Форкис. Никаких мелких ограблений, никаких подставных преступлений, липовых сенсаций. Тебе не придется светиться перед кем бы то ни было. Наша деятельность строго засекречена. Никто о нас не знает, и никто не потребует от тебя чего-то такого, что тебе не под силу. При этом ты будешь купаться в деньгах и делать все, что только вздумается. Так ты согласен? Хорошо, кивнул Руслан. А что еще ему оставалось? Я буду сотрудничать с вами. Отлично! обрадовался блондин. А теперь иди домой. Очень скоро мы сообщим тебе о твоем первом задании. Руслан поднялся с земли, И медленно побрел к своему дому. И еще кое-что, вспомнил блондин. Ну, с недовольным видом обернулся Руслан. "Спящая красавица", напомнил ему метаморф. "Она будет действовать несколько часов. Постарайся в это время не пользоваться своими способностями". "Это еще почему? Они не будут работать. Еще утонешь к чертовой бабушке".